Ему чему тот относился спокойно. Мишка говорил, «Ты не робей, падать не больно, шею только втягивай и руками избавить, ибо Бог за землю хвататься, вались кубарем. Вот я тебе покажу, как без седла, без узды. Вскочил и лети». Мишка побежал к неезженным еще трехлеткам и, протянув руку, начал их звать. «Хлеба, хлеба, хлеба!» К нему подошла хлебница, тонконогая, балованная кобыла-звезда, караковая в яблоках. Наставила ушки и бархатными губами искала хлеба. Мишка стал чесать ей шею. Звезда закивала строгой головкой, было приятно. И чтобы доставить Мишке удовольствие, тоже стала хватать его зубами за плечо. Мишка огладил ее, провел ладонью вдоль атласной спины, Звезда тревожно переступила, он схватился за холку и вспрыгнул на нее. Удивленная, разгневанная, звезда шарахнулась в бок, замотала головой, взбрыкнула, присела, взвелась на дыбы и во весь мах поскакала вдоль табуна. Мишка сидел на ней, как клещ. Тогда она на всем скаку остановилась и поддала задом. Мишка клубком покатился в траву. Вернулся он к Никите, прихрамывая, вытирая со царапанной щеки кровь. «Прямо в хворост скинула проклятая кобылёшка», — сказал он. «А ты так не можешь, в тебе жиру много». Никита промолчал, подумал. «Голову сломаю, научусь ездить лучше Мишки». За обедом он рассказал про звезду. Матушка разволновалась. «Слышишь?» — сказала она. «Я тебя прошу, даже близко не подходить к неезженным лошадям!» И она с мольбой взглянула на Василия Никитича. «Вася, поддержи хоть ты меня. Кончится тем, что он сломает себе руки и ноги!» «Вот и отлично!» — сказал на это Василий Никитич. «Запрети ему ездить верхом, запрети ходить пешком. Тоже ведь может нос разбить. Посади его в банку, обложи ватой». «Отправь в музей!» «Я так и знала», — ответила матушка. «Я знала, что этим летом мне ни часу не будет покоя». «Саша, пойми, что мальчику десять лет, ах, все равно...» «Прости, пожалуйста, я вовсе не хочу, чтобы из него вышел какой-нибудь несчастный слюнтяй Макарович». Да, но это не значит, что ему нужно немедленно же дарить клопика. Во-первых, на клопике может ездить грудной ребенок. Он кованный? Нет, я его велел расковать. Ах, в таком случае делайте все, что хотите. Садитесь на бешеных лошадей, ломайте себе голову. У матушки налились слезами глаза, она быстро встала из-за стола и ушла. В спальню. Василий Никитич шибко разгладил бороду на две стороны, швырнул салфетку и пошел к матушке. Аркадий Иванович, все время сидевший так, точно этот разговор его не касался. Взглянув на Никиту, поправил очки и проговорил шепотом. «Да, брат, плохо твое дело». «Аркадий Иванович, скажите маме, что я не буду падать. Честное слово, что я...» «Терпение, выдержка и твердость характера...» Аркадий Иванович ловко поймал муху, упорно норовившую сесть ему на нос. «Эти три качества важны также для умения хорошо ездить верхом». В спальне в это время шел крупный разговор. Голос отца гудел. «В его возрасте мальчишки совершенно самостоятельны». «Где? Где они самостоятельны?» Отчаянным голосом спрашивала матушка. «В Америке они самостоятельны». «Это неправда!» «А я тебе говорю, что в Америке десятилетний мальчишка так же самостоятелен, как я, например». «Боже мой, но мы не в Америке!» Целую неделю продолжались разговоры о самостоятельности. Матушка уже сдавалась и с грустью поглядывала на Никиту, как на подлежащего на слом. Надеялась только, что сохранит он хоть голову. Никита за эту неделю старательно учился за прудом в верховой езде. Мишка его одобрял и показал лихацкую штуку —